И тут черты девушки словно поплыли. Сквозь легкий туман начала проступать черная высохшая кожа. Исчезли губы, впали глазницы. Вместо глаз... «Не надо!» Корф закрыл лицо руками. «Пожалуйста!» Когда он открыл глаза, девушка вновь стала прежней, только побледнела, как полотно. «Кора!» — тихо загорел барон. «Это неправда! Вы не мертвая!» У господчекистов такой как я понял, называется измененной биологией. Какая-то научная пакость. Нельзя сдаваться. Меня тоже, признаться, пугать изволили. Знаю. Девушка опустила голову. Волков рассказывал. Странно. Он никого не уважает, но о вас отзывался хорошо. Он говорил, что вы не успеете вернуться. Я найду скантр. Этого мало. Кроме скантра нужна установка. Волков хотел уйти по второму каналу к Деникину, но узнал, что установка полностью отключена от источников энергии. Даже захват института ничего не даст. Мне очень жаль, Михаил. «Марш вперед, трубят в поход марковские роты», — усмехнулся барон. «Стало быть, сударыня, мы квиты. Перед вами покойный полковник славной добровольческой армии, трагически рассыпавшийся на молекулы аккуратно в 101-м году жизни. — Ничего, Кора, прорвемся. Господь нас не оставит. — Ему нет дела до меня, — вздохнула девушка. — Но вы правы, сдаваться нельзя. Хочу предложить вам вот что. Если мы захватим скантр, то спрячем его в безопасном месте, а затем поставим ультиматум. Или вас отправляют домой, или мы просто уничтожим ядро а для гарантии пригласимы иностранных корреспондентов. Именно так хотел поступить Волков. — Умно, — кивнул барон. — Недурно придумал разбойник. — Но, сударыня, что может делать сей Волков у Деникина? Он не боится? На молекулы. — Он ищет еще что-то. То, что гарантирует ему безопасность. Какую-то вещь. — Ладно. Полковник хлопнул ладонью по колену. «Стратегический план принят. Ну, а что у наших? Где Николай?» Килюс ожидал самого худшего, вплоть до обвинения в государственной измене. В хаосе, наступившем после августа, внуку старого партийного функционера легко было приписать любые грехи. Но события развивались странно. Милицистский автомобиль, покружив, выехал на какую-то пустую улицу, где уже стоял крытый военный фургон. Кирюса вывели из лунохода и усадили в кузов, причем рядом оказался все тот же усмехающийся китайц. Милиционеры откозыряли и отбыли. «Что происходит?» — не понял Лунин. «Если я арестован, я требую». «Адвоката просить будешь», — покачал головой ЦБЭКов. «Поздно требовать, Лунин. Сиди пока. Прикажут, съездим в одно интересное место. Прикажут, я тебя здесь прямо в кустах закопаю». «Молись, если веришь в своего Христа!» Китаец улыбнулся, но было видно, что убийца и не думает шутить. Лунин покосился на своего конвоира. В фургоне никого не было, кроме них и шофера, но тот далеко, в кабине. «Не вертись, Лунин!» — посоветовал капитан. «Не хочешь молиться? Ты атеист, Лунин?» «Плохо тебе будет умирать!» «Сволочь!» — не выдержал Келюс. Фрол бы вас всех беном, морским узлом. Большой человек, глупый человек, покачал головой китаец. у Вас даже йети уважают милицию. Как просто, Лунин. Твой йети перебил вард волков а мы вас взяли голыми руками. Стоило лишь надеть форму. Вы, люди Запада, смотрите только на внешность. Жаль, я не достал тебя, Лунин, тогда ночью. Был бы ты национальным героем, хоть не так обидно. Вы не сможете меня убить, застал себе усмехнуться Николай. Меня генерал знает. Я даже с президентом знаком. Если я пропаду, будет шум. Президент тебя знает, закивал Цебеков. Генерал тебя знает. Известный ты человек, Лунин. И сам шибко много знаешь. Ничего, он решит, что с тобой делать. Кто он? Президент? Зачем президент, удивился китаец? У тебя мания величия, Лунин. Президент — человек занятой. Он сказал, надо обеспечить секретность. Наше дело — выполнять. А насчет шума — не бойся. Тебя убьют враги перестройки, или как сейчас у вас русских это называется. — А, ну да, — озлился Лунин. — У нас, значит? А ты? вонсуй банзай А леет восток, поднимается солнце. Идеи Чучхе всесильны, Беном, потому что они верны. Хай, Лунин. ГБЦБК ковной растянулись улыбки. Ты значит расист? Не любишь нас азиатов? Только я не китаец, ханьцев я и сам ненавижу, и не японец, так что бонзай кричи сам. И я обход. Географию учил, а? Кирилл неплохо знал географию, но обходах имел более чем смутное представление. Если хочешь, зови меня Шинджа», — продолжал капитан. Так меня зовет он. «Не хочу». Тем не менее, Лунин постарался на всякий случай запомнить странное имя китайца, оказавшегося не китайцем, а каким-то бхотом. Правда, Николай не был уверен, что эти знания ему пригодятся. Прошел час, может, даже больше. Цебеков молчал и даже перестал улыбаться, глядя на свою жертву холодно и равнодушно. Дважды капитан достал рацию, включал но каждый раз подождал несколько секунд, вновь цеплял ее на пояс. Наконец передатчик пискнул сам. Китайц быстро включил его и выслушал короткую команду и, удовлетворенно улыбнувшись, расстегнул кобуру. Можно убить по-разному, Лунин. Нас учили убивать мгновенно. Это очень просто. Но мне всегда было интересно стрелять так, чтобы пуля убила не сразу. На животе у человека есть одна точка, Если попасть туда, ты умрешь через три минуты. Но эти минуты покажутся годами. Кирюс не стал отвечать. Страх сменился ненавистью. Николай еще ни разу не ощущал желания уничтожить человека, и теперь он понял, что это такое. «Но тебе повезло, Лунин!» шинжа хлопнул рукой по кобуре и вновь усмехнулся. «У наших что-то не вышло, и ты нужен живым. Так что готовься!» Будешь отвечать на вопросы? Тебе придется очень постараться. Фургон тронулся с места. Ехали долго, окон в кузове не было, и Килюс никак не мог определить даже направление, в котором его везли. Только по толчкам он догадывался, что автомобиль проезжает по скверной грунтовке. Очевидно, они были за городом. Наконец машина затормозила. Китаец открыл дверцу и кивнул. Лунин осторожно выглянул. Они остановились во дворе большой, окруженной забором дач. Подошла охрана, молчаливый парень в пятнистой униформе. Николая провели к высоким, окованным железом дверям, за которыми оказалась лестница, ведущая вниз. Китаец, велев подождать, вновь связался с кем-то по рации, затем хмыкнул и указал рукой вниз. Спустившись по лестнице, Килюса оказался в темном, сыром коридоре, освещенном слабым светом электрической лампочки. — Хорошо здесь, правда? — хмыкнул вход. — Привыкай. Пройдя по коридору, они остановились у какой-то двери. — Кажется, здесь. Поздоровайся со старым знакомым, Лунин. Келюс с испугом подумал о Фроле или о Корфе, но когда дверь открылась, увидел на полу нечто, совершенно не напоминающее человека. На голом цементе корчился кусок окровавленного мяса, засохшая кровь покрывала все тело. Правой руки не было, из предплечья торчали обрывки мышц. Тело еще жило, подергиваясь, вздрагивая, но не издавая ни звука. Лунин невольно отвернулся. — Не узнал? — удивился китаец а Лунин, знакомых не признаешь. Фраучий вдруг догадался Келлюз. Ему стало не по себе. Кем бы ни был бывший подполковник, такого Николай ему не желал. Крепко дрался, живучий. «Ну, варды все живучи. Странно звучит по-русски, правда? Варды живучи, а?» Цебеков провел келюса в конец коридора, звякнул связкой ключей, и Николай оказался в небольшой камере с окошком, когда-то, вероятно, выходившим во двор, а теперь заложенным кирпичом. Лампочка освещала деревянный, похожий на пляжный лежак, маленький столик и умывальник в углу. «Не исключай, Лонин!» — посоветовал китаец, закрывая дверь. И Николай остался один. Первые несколько часов он старался не расслабляться, вздрагивая при малейшем шуме и в ожидании гостей. Но о Килюсе, казалось, забыли. Молчаливый охранник принес скудный ужин, а еще через пару часов лампочка погасла. И так тюремщики не спешили. Когда возбуждение спало, Лунин попытался рассуждать логически. Это оказалось нелегко. Страх не отпускал, перемежаясь со смутной надеждой на помощь. Но кто мог добраться сюда? Фрол? Корф? Милиция? Но все же его не убили, хотя Шинджа был уже готов пустить в него свою хитрую пулю. Китаец ждал приказа. Но вместо этого неведомый он велел доставить Николая в этот подвал. Зачем? Если он просто опасный свидетель вопрос, давно бы решился. Ответ был один. Волков. У его тюремщиков, как намекнул китаец, что-то сорвалось. Но что? Наверное, налет на Головинска. А тело Фраучи, похоже, оказалось единственным трофеем. Выводы оказались невеселыми. Из него вытрясут все, а потом Келюс исчезнет, падет жертвой врагов демократии. Почему бы и нет? Ведь он защищал Белый дом, был даже ранен. Почему-то собственное участие в этих событиях, которым Лунин так гордился, теперь вызывало только стыд. Приходило на ум то о чем не думалось раньше в августовской горячке. А что, если Белый дом атаковали бы по-настоящему? Сотни трупов, танки прошли бы сквозь толпу, как сквозь масло, а может, как уже поговорили глупые люди, твердыню демократии никто и не думал штурмовать. Келюс уже знал, что колонна, которой они преградили путь, уходила из города. Что же было на самом деле? Спектакль? масштабной страшный, с настоящими жертвами, в числе которых Килюс не оказался совершенно случайно. А в это время в небольшой комнатке на восьмом этаже вершилась главное. Весь следующий день Лунин по-прежнему ждал допроса, но его не беспокоили. Охрана приносила еду, Килюса вывели на короткую прогулку во двор. Но никто, даже китаец им не интересовался. Вначале это обрадовало Но затем Николай ощутил беспокойство и странное нетерпение. Он уговаривал себя, что задержка лишь на пользу. Время пригодится его друзьям, чтобы принять меры. Но нетерпение росло. Хотелось одного скорее. Не специально ли это придумано? Ожидание не худший способ размягчить узника. Так прошли еще два дня. Завтрак, короткая прогулка, обед, ужин. В недолгие минуты, когда Николай оказывался вне стен камеры, он пытался осматриваться. Понять удалось одно. Он на военном объекте. Часовые, проволока, охраняемые здания. Правда, все военные были без погон знаков различия. В одинаково пятнистой униформе. Постройки старые, еще довоенные. Но где-то дальше, судя по всему, находилась вертолетная площадка. На бандитское логово все это никак не походило. Режимный военный объект, Значит, он узник не разбойничьей шайки, а той самой власти, которую защищал в августе? Вечером третьего дня после ужина Келюз внезапно почувствовал себя странно. Закружилась голова, в ушах послышался легкий-далекий звон, все тело охватило слабость. Лунин присел на койку, затем, не выдержав, прилег. Мелькнула запоздалая догадка, что-то подмешали в еду. Значит, решили отравить. В голове начало мутиться. Руки забило мелкой дрожью. Дальний угол комнаты стал расплываться. Впрочем, никакой боли не чувствовалось. Напротив, неподвижное тело обрело странную легкость. Слух, уже не улавливающий никаких реальных звуков, напомнился странными, нездешними голосами. Глаза еще видели, но словно сквозь небольшое круглое окошко, окруженное расплывающимися радужным туманом. Не слухом, а по какому-то колебанию воздуха Кирюз понял, что дверь в камеру отворилась. Кто-то подошел, но тут перед глазами стала серая пелена. Лунин ощущал только взгляд. Внимательный, любопытный. Это продолжалось долго. Очень долго. Наконец, когда пелена пропала, камера вновь была пуста. Потянулись долгие минуты, и вот снова кто-то вошел. На этот раз Лунин видел гостя. Желтоватое узкоглазое лицо, покрытое глубокими морщинами. Темный плащ, похожий на балахон. Маленькая круглая шапочка. Они уже встречались. В белом доме возле комнаты на восьмом этаже. Старый тибетец.